Глава 13. Катя. Его Катя. Господи, какая же она красивая! Как распирала грудину от этой давящей, безграничной радости. Боль забылась, на ее место скользнуло нечто теплое, мягкое. Бестужев поднялся на ноги, шатаясь и спотыкаясь, рванул вперед мимо обнимающей Елизарова Агидели, мимо недовольно сжимающего в суровую линию губы щека. Сердце зашлось в диком темпе, крутило внутренности, дрожали пальцы. И теперь Саше не хватало воздуха ни из-за жары или страха. Он захлебывался, задыхался этой любовью. Рядом. Катя просто рядом. Бестужев почти снес ее. Едва не опрокинул выстекающие ядовитым соком ягоды. Сжал пальцы на тонких лопатках так сильно, что им вот-вот полагалось треснуть. Катя пошатнулась, стараясь сохранить равновесие, обвела руками широкие плечи. Его трясло. Вот-вот захлебнётся счастьем, а из груди вырвутся беззвучные, недостойно жалкие рыдания. Саша хрипел ей в макушку. Жадно давился ее запахом, гладил то спину, то спутанные, отросшие ниже талии волосы, большими пальцами оглаживал острый разворот ключиц. И шептал, шептал извинения, ее имя, без остановки. Пытаясь напиться, насытиться моментом. Как же дико ее не хватало! Теперь он не был одинок, он был полон, хоть на миг хоть на короткую секунду, пока твёрдая рука щека не оторвет его от чужой жены. А царь и не одергивал. Он молча скользнул по Бестужеву напряженным взглядом, похлопал по холке ластящегося к руке волка и выскочил из могилы. В глазах раздражение, смешанное с жалостью. Полос заставил себя замереть в отдалении от смоль, прислоняясь спиной к изувеченной, понурившей ветви осине. Бестужев не увидел, как Катя бросила на мужа извиняющийся взгляд перед тем, как скользнуть пальцами в его спутанные волосы, пытаясь успокоить, утешить. «Пусть все исчезнут. Пусть весь мир катится в преисподнюю. Пусть после смерти его душу жарят в котле со смолой. Но, Господи, пусть сейчас она останется рядом». Пусть он сможет чувствовать ее пальцы, как и раньше, в давно забытом прошлом, скользящие по затылку, перебирающие пряди. Без тужев хотел бы украсть ее, забрать с собой, пустить глубоко под кожу. Смоль неуловимо изменилась, стали более плавными и нежными острые резкие черты, легкими волнами струились по плечам черные волосы незапуганная девчонка, задавленная колкими репликами одногруппников, статная царица. Веридоновое платье мягким шелком скользило к босым ступням, блестело тонкой золотой вышивкой на рукавах. Веридоновый, насыщенный темно-зеленый цвет. Уверенно расправленные плечи, сияющий мягкий взгляд. Не будь на Бестужеве приворота, она бы снова его пленила. «Всё будет хорошо, тише, Саша, тише!» Она попыталась высвободиться, и пальцы Бестужева напряглись, вцепились в тонкие кисти, не позволили отстраниться. «Я не исчезну, правда. Тебе стоило рассказать о проклятии Чернавы, тогда всё решилось бы быстрее». «Прости, я так виноват?» В его осипшем голосе слышалось чистое раскаяние. Сколько раз он признавал свою неправоту. Сколько раз клял себя за каждый шаг, ведущий его к этому дню. «Тогда я думал, что это оттолкнет тебя, заденет, и я тебя потеряю». Не было сил юлить или искать оправдания своим давешним поступкам. Он хотел быть честным. Да, каждая мысль в тот злополучный миг сочилась эгоистичным самолюбованием. Да, он хотел удержать ее любой ценой. Ничто его не оправдает. Правда сурова, она рахитична, искалеченная и выгнутая, неприглядная. Но Катя достойна ее знать. И Смоль не злилась, слушала, по птичи, склонив голову на бок сочувствующе гладила его по предплечьям, поднималась жаркими узкими ладошками к панура опущенной голове, заставляла заглянуть в глаза. «Любую беду проще победить, если работать сообща. Людям даны языки, чтобы все обговаривать. Ложь лишь путает, даже если она во благо. Если бы ты сказал обо всем сразу, может, Щек сумел бы убедить Чернаву, И не было бы этих лет мучений, понимаешь? Скосив глаза, Саша зацепился краем глаза за потрёпанную осину. Неподвижный полос продолжал сливаться с её зелёной листвой, тонул в сгущающихся сумерках, превращаясь в неуловимую тень. Только глаза, горящие золотом, приметили его внимание и насмешливо прищурились. «Помог бы». После всего, что позволил себе Бестужев, царь-змей, скорее всего, поддержал бы решение суровой ведьмы. Словно читая его мысли, Щек неторопливо моргнул, золотые радужки скользнули в другую сторону, вернулись к скрюченному на земле неподвижному телу Чернавы. Полно разговаривать о том, что было бы и как оно могло быть. Идем, мальчик Саша» я покажу тебе дорогу к болотам». Ему не нужно было объяснять для чего. Бестужев сам понимал, что так будет правильно. Сдержанно кивнул, с трудом разжал подрагивающие на катенных лопатках пальцы, мазнул губами по черной макушке и отстранился. Желтые глаза угрожающе сощурились, полос промолчал. Чернава была легкой, почти невесомой. Поднимая ее на руки, Саша прижал ледяное тело к груди, переступил с ноги на ногу, удобнее распределяя вес. Сколько бы ведьма ни сделала, дурного или хорошего, не им быть судьями, не проходили они ее путь, не совершали выбор. Как знать, стал бы он хорошим, обретя такую дикую силу. Она достаточно страдала и имеет право на достойное упокоение. Как и все с колдовской силой в крови, бывшие до нее и те, кто будет после. Зашаркал следом, едва переставляя ноги Елизаров. С глухим полным боли стоном попытался поднять лопату. Придерживающая его за талию Агидель наклонилась быстрее, перехватила гладкий черенок, помогая Славику выпрямиться. Тот недовольно нахмурился, но смолчал. «Давай ты с Василько вернешься к деревне. Ему страшно бродить по ночам, а ты еще слишком слаб». В ее мягком тоне слышались осторожные нотки. Боясь едкого протеста, Рыжая увела в сторону взгляд, а Славик неожиданно растянул губы в озорной улыбке, качая коротко стриженной головой. «Когда-то она спасла мою жизнь, несмотря на то, что я был неправ». Взгляд Славика коснулся силуэта Полоза. Тот проигнорировал его, протягивая руку удивительно спокойной жене. «Иди с братом, Магидель. Проводи Василько и ложись спать». Ведьма вздернула свой веснушчатый нос, а в груди Елизарова стало так горячо и мягко, словно вокруг сердца обвелось теплое кошачье тельце. Полилась мурлычущая песня. В разговоре никто из них не заметил, как волк перекинулся крупным филином и бесшумно взметнулся к небу. Еще чего!» Прильнула к боку, вцепились в кожу тонкие пальцы. Елизаров не стал спорить. Поворачиваясь в сторону полоза, Агидель уважительно склонила голову, в мягком голосе послышалось благоговение перед чарующей силой. Благодарим тебя за помощь, Щек. Но не мог бы ты провести нас не к старым курганам, а к брусничнику, на котором деревенские любят ягоды собирать. Пусть ее образ навечно поселится в их памяти. Царь кивнул, развернулся, направляясь к другому краю поляны, переплел свои пальцы с скатиными. В груди Бестужева беспрестанно ныло, крутило от едкой ядовитой ревности. Пока хозяйка проклятия, запрокинув голову, смотрела пустыми глазами в проплывающую над нею полную луну, обжигала его своим холодом, Саша провожал ее в последний путь. Лунный свет освещал их дорогу, под ногами стелился мягкий туман, кусал холодной влагой за лодыжки и колени. Тонкая кисть чернавы покачивалась в такт его ходьбе. Перед глазами ребила темнело от усталости и опустошающих ярких эмоций. Страх, надежда, боль. Каждый шаг давался с трудом, несмотря на то, что Щек выбрал самую ровную, самую короткую тропу до брусничника. Словно смеясь над ним, мозг вытаскивал из глубин старые воспоминания, оживлял образы. В лунном свете лицо Чернавы казалось мирным, будто она спала на его руках, сливалась с к лицу прядями кровавая дорожка из угла губ. Саша смотрел на то, что осталось от могущественной ведьмы, и вспоминал ее у печи, разжигающую огонь, статную, чарующую. Вспоминал, как снисходительно приподнимались черные брови, как растягивались в улыбке пухлые губы, когда его колено касалось ее ног. Помнил ее пульс под собственными пальцами, Испуганный, трепещущий, Когда надеялся придушить ведьму у поленницы, Когда мечтал убить собственными руками. В своем гневе колдунья была страшна, Развивались живым, адским пламенем черные пряди, Пальцы растирали алые полосы на шее. Когда он и покалеченный Слава уезжали из козьих кочь, Чернава носила синяки на горле гордо, как память о собственной победе, без страха или стыда встречала его взгляд, поднимая выше подбородок. Как такую силу могла сожрать болезнь за одну несчастную зиму? Что стало с ней? На брусничной поляне их маленькая процессия остановилась. Саша аккуратно опустил свою ношу в терпко пахнущие покрывшиеся первой росой травы. Взял протянутую агиделью лопату. Попытался вклиниться Славик, захотел работать на равных. Он оставил коляску у скотомогильника, подтолкнул жалкие негодные остатки к пустой яме и замер на краю, прощаясь с ними взглядом, полным отвращения. Обратный путь он преодолевал на своих двоих, поддерживаемый лишь хрупкой ведьмой. Бледный, словно еще один труп, Елизаров дышал хрипло и резко, а когда понял, что они дошли до нужного места, соскользнул с плеча Агидели и рухнул на колени, сминая ладонями переливающиеся от капель росы травы. Пара глубоких вдохов, он едва выталкивал из сухой глотки слова, но все равно был готов копать. Саша отказался от его помощи, справиться сам. Почва оказалась куда тяжелее лесной, влажная, с густыми переплетающимися корнями пушистых кустиков брусники и ярко цветущего вереска. Взмах за взмахом, пока на ладонях росли и сочно лопались мозоли, пачкая черенок прозрачной, блестящей лимфой. Когда Саша скрылся в яме по пояс, в нее молча соскочила Агидель, перехватила лопату, останавливая его мучительные, механически рваные движения. Низенькая и хрупкая, она работала с небывалым остервенением, взлетали и разбивались о гору земли все новые и новые комья, появлялась над ямой и снова исчезала растрепанная рыжая макушка. Ведьма не остановилась, когда могила скрыла ее по самую шею, зло рявкнула на подползшего к краю Славика. Сама, извиняясь, отдавая последнюю дань. Из глубокой ямы парни вытягивали ее за руки. Сама она взобраться по резкой стене не смогла. Когда Саша опустил Чернаву в ее последнее пристанище, не смело занялся рассвет. Бестужев стянул с себя влажную от пота и туманного воздуха толстовку, прикрыл ею развороченную рябиновым колом грудь убрал с расслабленного умиротворенного лица, покрытые грязью и кровью, слипшиеся волосы. Глаза закрыть не смог. Ведьма окоченела. Разве не сам он виноват в своих бедах? Разве можно было тогда ее высмеивать? Чувство вины сжало сердце, заскользило вниз по хребту, цепляясь за ноги, наливая их каменной усталостью. Порыв у дровянки его погубил а не гордая женщина. Все эти годы его убивал собственный, не вовремя вырвавшийся на свободу гнев. Если бы тогда он признал свою вину, покаялся и попросил мирно, она сняла бы проклятие. Спрашивать теперь было не у кого. Чернава замолчала навсегда. Каждый из них бросил горсть земли в могилу. Кто-то мысленно молил о прощении, Кто-то надеялся искупить вину или проявлял уважение. Последним был щек. Скользнув беглым взглядом по взмыленным парням, царь Полос поднял обреченный взгляд к небу, выдохнул в прохладный воздух едва заметное облачко пара и взял лопату сам. С ним похороны закончились вдвое быстрее, чем начались. Обестужив, до последнего вглядывался в белоснежную тонкую кисть, быстро скрывающуюся под слоем земли. Когда щек закончил, перед ними выселся курган. Земля вокруг лишилась брусники и трав. Змей снимал пласт за пластом, делая возвышение над Чернавой больше, величественнее. Когда он воткнул лопату у изголовья захоронения, Агидель водрузила рядом пышный букет вереска, в неловкой ласке поправила хрупкие цветы, пристраивая удобнее. Присевшая рядом с бестуживом Катя протянула ему чернавины записи, опустила скрученные свитки на ноющие вытянутые ноги. «Не сиди на земле. Мокро и холодно. Простудишься». Его смех получился блеклым. Выцветшим. Думаю, теперь простуды меня не испугать. Сердце кольнуло, когда он осмелился задать волнующий вопрос. «Ты ведь не исчезнешь снова?» Смоль отрицательно качнула головой. Ее теплый карий взгляд мазнул по нему почти равнодушно, а вот стоило ему коснуться щека, потеплел. И тогда ему показалось, что давно утраченная подруга Научилась врать. Незачем ей видеться с двумя потерявшимися мальчишками. Теперь она — часть другого мира, более сильного, недосягаемого. Я не отзывалась, потому что не знала о привороте. Думала, незачем бередить твои старые раны. Они должны были зажить, а я — стереться из памяти. Ерунда. Глупая надежда, притянутая насильно за лысый ободранный хвост. Теперь в смехе Бестужева слышалась издевка. Катя закусила губу. Щек напрягся, но ближе не подошел. «А простая любовь так легко забудется. Ты ведь сама меня любила. Год, два, три. Сколько ты это терпела, Катя? Тебе ли не знать, что даже будь она настоящей, От нее не так просто избавиться. Это все проклятый приворот. Тянул за язык, выглядывал жаждой из темных расширенных зрачков, опускал взгляд к виновато поджимающимся губам, истерично бьющейся в голове мантрой умолял поцеловать. Надо остановиться. Не наговорить лишнего, не спугнуть. Саша хотел, чтобы они с Катей расстались добрыми друзьями, Но ее наивные слова больно резали по-живому. Словно именно ему, Бестужеву, было легко подняться с колен и отряхнуться от собственных чувств. За спиной появился полос. Ревностно потянул к себе Катю, помогая подняться с колен, отряхнул невидимые пылинки с скопны волос. А злой взгляд прожигал жирную дыру в его переносице. Еще пару слов о былой любви, и Бестужев готов поклясться, Полос больше не подпустит смоль к ним. Возможно, на всякий случай выдернет Саше ноги. Девчачья рука утонула в смуглой кисти, уверенно переплетающие их щеком пальцы. Бестужев мысленно считал до десяти, старался увести взгляд от этих рук. Убеждал себя в сотый раз, что причина горькой отравы внутри — приворот. Последний скот будет поддаваться черному колдовству, идти на поводу, захлебываясь в волнах ревности. Убедить себя получалось плохо. Он тонул. Сквозь клёкот ярости в собственной глотке тянул губы в кривой виноватой улыбке, встречая взгляд царя. «Мы зайдем к вам следующей ночью». Хочу убедиться, что юная ведьма сумеет снять твое проклятие. В холодных нотах змеиной нежностью растекался яд. Саша видел, как из-под тишка смоль наступила на ногу мужа. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Все так же опасным шипением лился голос. «А если у нее не выйдет, я буду рад тебе помочь, мальчик Саша». Предложу избавление от мучительной жизни. С громким, заунывным стоном, Катя закатила глаза, потянула царя за собой в сторону леса. Они бы не отвели взгляда друг от друга Саша холодного, а щек пропитанного, плохо сдерживаемой злостью и раздражением, если бы внимание не перетянуло на себя Катя. На ее нежный голос. Нельзя было не повернуть голову. «Да, мы зайдем. Чары творятся лучше за полночь. Агидель, может, я смогу тебе чем-то помочь?» Прекратив переговариваться с Елизаровым, девушка встрепенулась. Залилась Пунцовым, неловко прочищая горло. «Нет, царица, благодарю. Я справлюсь сама. Тогда мы побудем рядом безмолвной поддержкой. Ты же не против?» Дождавшись ее короткого кивка, Катя улыбнулась, перевела взгляд на Сашу. «До встречи. Буду ждать, когда тебе станет легче». «Станет легче». Бестужев кивнул механически, почти не чувствуя этого резкого движения шейных позвонков. Смоль пятилась с болотной полянки, как на цепи тянула за собой скалящегося на него ревнивого змея. Саша позволил себе сдержанно улыбнуться. Встречаясь с золотым, пылающим взглядом, спокойно приподнял выше подбородок. Он не сделал ничего дурного. Давние чувства Кати были очевидны и видны всем. Еще тогда, прощаясь с ним на поляне, Смоль открыто их признала и простилась с прошлой любовью. «Не веди себя, как пубертатный упырь. Я больше на Катю не претендую. Когда силуэты смоль и щека сожрал туман, стало труднее дышать. Теперь в легкие врывался не ее теплый запах, а кислая вонь давленной брусники и сырости. Джинсы на заднице и под коленями отцерели насквозь, стали ледяными ступни и руки, начали постукивать друг от друга челюсти. Несмотря на все это, Бестужев улыбнулся. Тяжело поднялся, подмигивая совершенно ошалевшему от происходящего Елизарову, бережно прижал к груди ведьминские гримуары. В сторону деревни двинулись молча. Все устали и были морально опустошены. Славик останавливался через каждые два шага. Несмотря на то, что Агидель и Саша вели его под руки, Обессиленные ноги больше не выдерживали. Ведьма подбадривала, убеждала, что идти осталось совсем немного. Тот сосредоточенно кивал, вытирал испарину со лба и снова повисал на них тяжелым грузом. Действительность еще не дошла до него. Перепугавшись за жизнь деревенской ведьмы, Елизаров выгорел. Недавняя угроза дорогому для него человеку выжрала его без остатка. Может быть, завтра он будет победно хохотать во всю глотку, глядя на ноги, которые теперь могут ходить. Но пока взгляд парня намертво прикипел к курносому профилю, заляпанному веснушками. О собственном исцелении Славик не думал. Уже на подходе к избе все поняли, что отдохнуть не удастся. Мерно тикающие в рюкзаке Славика часы показывали без 15,6. У калитки столпились деревенские. Кутающиеся в подранные пледы и неказистые безрукавки они бодро переступали с ноги на ногу, размахивали давно потухшими керосиновыми лампами, негодовали. Громкие крики и споры послышались еще задолго до того, как ребята повернули на свою улицу. Славик выматерился сквозь плотно стиснутые зубы. Заметив толпу, Агидель повторила — Добавила пару сочных ругательств, закатывая глаза кропко светлеющему небу. Первым ребят заметил низкий, напоминающий толстую пивную бочку, мужичок. Подпрыгнул, буравя их маленькими круглыми глазками, подтянул сползающие с большого шаровидного живота штаны. «Вон идут, отродья юродивые! Сжечь их всех, что терпеть силу бесовскую!» Приютили их на свои головы! Возмущенно закричала Зарина, всплеснула руками. Белоснежный пуховой платок упал с плеч под ноги бушующей толпы. Ее голос и протестующий рев Ждана потонули в воплях. Десятки глаз были направлены в их сторону. Агидель воинственно приподняла голову, расправила плечи. Равнее пошел измотанный, опустошенный славик подобрался готовый к словесной атаке и драке без Бестужев. Не могли их защитить радушные хозяева, ставшие врагами в родной деревне лишь из-за того, что приютили двух чужаков, пожалели. Молча глядел из-под густых, сведённых бровей староста, присевший на скамейку у калитки. Громче всех голосила Софья. Приметив их, старушка ринулась вперёд, Взлетела вверх сморщенная, дряблая рука, опуская на лицо Славика трухлявое оцеревшее полотенце. Стоишь на ногах, а? Боже дурье, куда тебе бесы понесли? Ты погляди, что с деревней по своей прихоти сотворил. Старушка обвела свободной рукой пространство вокруг. Продолжали на перебой голосить жители. Снова взлетело полотенце. Ноги ему подавай, чай не на брюхе ползал, вольно ездил. Разбудил ее, говори. Разбудил? А ты знаешь, что с первыми петухами у нас гвалт поднялся? Сама земля нас прогнать собралась. Все куры сдохли в один миг, сдурели, с насестов посреди ночи соскочили и давай метаться, пока головы в мясо не раздолбали. Все козы, что в окоте были, козлят сбросили» а пчёлы-то мои! Все дохлые, все до одной! Стоили твои ноги нашего голода!» Очередной удар по голове. Елизаров успел отвернуть лицо, и тряпка пришлась по уху. Не пожалела Софья силы. Кожа на месте удара стала алой. Заходили злобные желваки на скулах славы. Прищурились глаза. Замах. Полотенце перехватила рука, покрытая веснушками и лавина голосов затихла. Люди все так же открывали рты, пытались выдавить хоть слово, испуганно пучили глаза, и все как один поворачивались к деревенской ведьме. Глядя на нее, Бестужев почувствовал, как бодро по спине побежали мурашки. Казалось, из ее зрачков выглядывала сама Чернава, злая, холодная, величественная и беспощадная. На руке перехватившей Бабкина оружие отросли, заострились черные когти, сжались в полосу малиновые губы. Она забрала их голоса. Несокрушимая праведная сила, живое, необузданное пламя гнева. Стоящий сзади Саша видел, как задрожали ее ноги, готовые подкоситься от усталости как подхватил ее оседающее тело Славик, из последних сил напрягая жилы, чтобы позволить Агидели остаться непобедимой и величественной в чужих глазах. Какая жалкая кроха колдовства осталась в ней после черновидного проклятия! Не выжила ли она себя до самого дна? «А что ты сделала, старуха, чтобы деревня жила в милости, а?» «Как простились вы с ведьмой, которая берегла ваш покой, защищала от нечисти, уводила непогоду, в засуху тянула к высохшей земле дожди?» В голосе зазвенела сталь, закрылись беззвучно проклинающие рты. Народ замешкался, принялся переглядываться. «Кто из вас навестил курган? Где и как чернава похоронена?» «А ежели по правилам все было вами сделано, так почему она встала и прокляла?» Глубокий вдох. Она сделала шаг вперед, пошатнулась, уводя в сторону руку Елизарова, протянутую, чтобы подхватить, если она начнет падать. Сама. Агидель искупала собственную вину так, как умела. Она не хотела быть пленницей собственных бесов, Проступок, на который указала Чернава перед своей второй смертью, теперь глодал ее изнутри. «А я скажу вам, где?» «На скотомогильнике, рядом с пирующими опарышами и разлагающимися козами». «По нраву вам такое пристанище?» Опустились в землю взгляды. Толстый мужичок, говоривший о самосуде, трусливо нырнул за спину своей высокой, Тощий, словно жердь жены. У кого-то из пальцев выскользнула керосиновая лампа, Покатилась с пригорка к ведьминым ногам. «Сжечь нас всех? Будьте благодарны, что она была милостива в свой последний час, Что не пошла вырезать деревню, Не вошла в каждый дом, Не забрала ваших детей, Что порча ее легла на скотину, А не на вас и ваш дурной род, настоящих зверей». Лишь попробуйте обидеть кого-то из нас, и вы на собственной шкуре узнаете, как долго и мучительно можно отдавать Богу душу. Уж я-то постараюсь». Ее сила иссякла с последним словом. Вот они, люди, хрипели, пытаясь выдавить хоть звук, а вот ледяная хватка на их глотках разжалась. Все схватились за шеи, Принялись остервенело растирать краснеющую кожу. Выдранная из рук Софьи тряпка теперь лежала в дорожной грязи. Ее хозяйка старательно уводила взгляд, жуя тонкую нижнюю губу. Поднялся со скамейки Беляс. Подошел к разъяренной ведьме, в умоляющем жесте протянул широкие ладони. Не гневайся, дочка, мы были неправы. Жаль, не все это поймут. Не наказывай людей. Моя вина за тем стоит, не их. Должен был я проследить за похоронами Чернавы. Ведьма она или нет, но наша, деревенская. Я здесь староста. Но, видать, слеп да глух был. Наперёд о затаённой обиде вячка не подумал. И ты прости меня. Видел, как к тебе относятся жители, да не заступался не защищал от страха и злобы людской. С сокрушённым, тяжёлым вздохом Агидель протянула ему руки, чуть сжала дряблые, потемневшие от тяжелой работы, мозолистые пальцы старика. «Не губите себя, Беляс. Она будет ждать вас на другой стороне. Но не торопитесь к ней раньше времени. Подарите своей Марусе покой. Проживите столько, сколько положено, и проживите достойно». Пусть Марья сможет гордиться вами, пусть ей не будет больно смотреть, как тошно вам живется на этом свете. Ее голос перешел на шепот. Чувства, которые она хотела облечь в теплые слова, задели стариковское сердце. К уголкам морщинистых глаз подступили слезы. Мужчина суетливо прикрыл намокшие веки пальцами, неловко кивнул, отступая на шаг. Подскажи-ка мне, дочка. Где именно похоронена наша Чернава? Хочу пойти повиниться перед ней. Мы перехоронили ее у брусничника. Теперь навестить ее сможет каждый. Холодный взгляд с вызовом обошел всю толпу. Люди по-прежнему молчали, опустили головы. Староста кивнул, погладил ее по руке. Проходя мимо, по плечам похлопал городских парней. Сгорбленная под гнетом своего горя и бегущего вперед времени, его удаляющаяся фигура стала сигналом для всех деревенских. Люди поспешно семенили прочь. Уставшая Агидель отказалась от провожатых и устало поплелась к своему дому, подгоняя трусливый народ. Ждан придержал перед парнями калитку с широкой искренней улыбкой пожал стоящему Елизару руку. «Поздравляю, Слава! Добился своего! Вы только переночуйте сегодня, мальцы, на сеновале! Шишимара от вас дёру дала, наш домовой ее к себе не пустил, посеменила куда-то прочь мелкая нечисть. А вот здешний дедушка-домовик гневаться будет. Потерял свою жонку, дурковать ночью может. Не берите до головы кур!» Скотину всегда новую завести можно, а вот людская жизнь бесценна. Хорошо, что себя сберегли и дурное дело поправили. Поблагодарив за предупреждение, Бестужев с Елизаровым завернули к небольшой пристройке рядом с пустым курятником. Лучше обколоть бока и лицо о душистое, приятно пахнущее сено, чем проснуться от звука летящего в голову мясницкого ножа. Стоило им скорабкаться по лестнице синовала на второй этаж и опустить головы на сложенные лодочкой ладони, как оба провалились в пустое липкое забытье.